Глава двадцать седьмая. Лицо ее закройте. Церемониться было некогда. Мужчины перенесли ими в дом и, следуя моим указаниям, положили на стол в хирургической. День выдался жаркий, и бездвижное тело не успело остыть, хотя казалось несоразмерно тяжелым, будто холщовый мешок с мокрым песком. Вскоре процесс окоченения лишит покойницу прижизненной гибкости. «Нужно снять одежду, пока плоть ещё податлива». И всё же я улучила пару мгновений, чтобы закрыть лицо Эмильниным полотенцем. В знак уважения. Как раз вовремя. Обернувшись на звук шагов, я увидела на пороге мертвенно-бледную Бри. Всё в той же окровавленной охотничьей рубашке и с перекинутой через руку старой простынёй. Я кивнула на стол. «Положи туда. И отправляйся к детям». «Посиди на солнышке», — распорядилась я. «Кто-то должен за ними присмотреть». «Где Роджер?» Бриана покачала головой, не в силах отвести взгляд от стола. Нагрудная косынка Эми, пропитанная засыхающей кровью, наполовину вылезла из корсажа и теперь безжизненно свисала, оставляя на столе смазанные пятна. Я развязала её и бросила в ведро с холодной водой у своих ног. Роджерс с Бобби». ответила Бри бесцветным голосом. Фанни пока присматривает за Мэнди и младшими мальчиками. «Тебе... Тебе ведь понадобится помощь Она замолчала и громко сглотнула, отводя глаза. «Скоро кто-нибудь придёт», — заверила я, ощутив облегчение при этой мысли. Я часто видела смерть, но так к ней не привыкла. «Твой отец отправил Жермена за Йена-младшим». Рэйчел и Дженни тоже придут. А Джем побежал к Гиле Макмиллану. Миссис Макмиллан соберет женщин, которые живут поблизости. Чуть успокоившись, Бри кивнула, хотя так и не выпустила из трясущихся рук измятую простыню. «Для чего, по мистер Макмиллан?» «У него есть пара охотничьих собак», — спокойно произнесла я. «И кабанье копье». «Боже святый!» «Он...» «Они собираются убить медведя? Сейчас?» «Ну да», — мягко сказала я. «Пока зверь не ушел слишком далеко». «Кстати, о младших. Где Эйден?» «Эйдену было 12 но я все еще причисляла его к этой категории». «Он пошел с Джемом?» «Нет», — произнесла Бри со странной интонацией. «Он спал Эйден, всё ещё белее молока, перестал плакать и только моргал опухшими красными глазами. Его по-прежнему трясло. Джейми положил руку на плечо парнишки и почувствовал, как тот дрожит с головы до пят. «Я п -п пойду», — проговорил Эйден. Его подбородок ходил ходуном, так что слова едва удавалось разобрать. «Охотиться на медведя». «Конечно». Джейми сжал хрупкое плечо. затем после секундного колебания отпустил его и повернулся к дому. «Идем, Эбэлиш». «Мальчик, сынок, Гельский». «Сначала нам нужно привести себя в порядок». Чутье подсказывало ему держаться подальше от дома, где клары и женщина готовили Эми к погребению. И все же... Когда умерла его собственная мать, Джейми был младше Эйдена, однако хорошо запомнил свое отчаяние. из-за того, что его изолировали, выслали из дома, пока женщины открывали окна и двери, завешивали зеркала и деловито сновали туда-сюда с чашами воды и травами, совершая тайные ритуалы, сулившие разлуку с матерью. Кроме того, мрачно подумал он, глядя на бледного мальчугана идущего рядом на ватных ногах. Час назад на его глазах мать умирала в луже крови с наполовину разорванным лицом, Вряд ли он увидит и услышит что-нибудь более ужасное. Они остановились у колодца. Джимми заставила Эйдена выпить холодной воды и умыть лицо и руки. Сам он сделал то же самое, а затем начал читать молитву для освящения охоты. Во имя единства Святой Троицы. В мыслях, словах и поступках. Я омываю руки свои перед лицом светилы и небесных стихий. Клянусь жизнью. не возвращаться без пойманной рыбы, без птицы, без мяса дичи, без оленины, без жира, без ворвания, будь то с холмов или из леса. От соприкосновения с ледяной водой Эйден тяжело дышал, зато снова мог нормально говорить. «У медведи есть жир», — сказал он. «Да, и мы его добудем». Джейми ладонью зачерпнул воду, окунул в нее три пальца и осенил крестом лоб, грудь и плечи Эйдана. Да наполнится жизнью речи мои, да пребудет смысл в словах моих, да не поблекнут губы мои, покуда не вернусь я. Да проляжет путь мой по плащинам и лесам, по бескрайним и неохоженным долинам. Да поможет мне непорочное дева Мария, да защитит меня пастырь наш Иисус. Повтори последние строки за мной, парень. Эйден чуть выпрямился и произнес. «Да поможет мне непорочная Дева Мария. Да защитит меня пастырь наш Иисус». «Готово». Джейми вытащил подол рубахи и обтер лицо Эйдену и себе. «Ты слышал эту молитву раньше?» Эйден покачал головой. Джейми не удивился. Настоящий отец Эйдена Орем Макалум мог бы научить парнишку. Но Бобби Хиггинс англичанин. и хотя человек он неплохой, старинных традиций не знает. Будто уловив эту мысль, Эйден серьезно спросил. «Папочка Бобби пойдет с нами на медведя?» Джейми искренне надеялся, что нет. Бобби солдат, не охотник. В состоянии горя и порассеянности он запросто убьет себя или кого-нибудь другого. Да и о младших кто-то должен подумать. Однако вслух Джейми произнес. «Если так велит ему долг. «Надеюсь, этого не понадобится». Вид у Бобби был совершенно раздавленный, и Роджер отвёл его домой в хижину. Джейми поставил ведро на колодец и вновь положил руку на плечо Эйдена. Оно стало твёрже, и подбородок мальчика больше не дрожал. «Ну, пойдём. Возьмём мою винтовку и всё устроим. Йен-младший мистер Макмиллан скоро прибудут». тише мягко поторопила я Бри, взяв у нее из рук простыню, положила ее на стол и обняла дочь. «Понимаю. Вы сами были подругами, и тебе хочется сделать для нее все, что в твоих силах. И ты не понимаешь, почему она мертва, а ты стоишь тут живая, в то время как мир разлетелся на осколки». бряна едва слышно хмыкнула в знак согласия и не сдержала всхлип. На мгновение она крепко прильнула ко мне, затем отстранилась. Слезы дрожали у нее на ресницах, но моя поддержка ей больше не требовалась. «Скажи мне, что делать?» — попросила Бри, расправив плечи. «Я хочу помочь. Позаботься о детях Эми. Именно этого она бы желала». Сжав губы, Бриана решительно кивнула, но не удержалась и глянула на неподвижное тело на столе. источающие запахи мочи, фекалий и густой смрад разорванной плоти. В окно уже влетело несколько мух. Они лениво кружили по комнате, выискивая место, чтобы при удобном случае отложить яйца. На теле. Оно больше не принадлежало Эми И мухи вознамерились заявить на нее свои права. При необходимости Бриана умела скрывать чувства не хуже Джейми. Однако теперь я легко читала у нее на лице страх, и боль наряду с потрясением. Ей было невыносимо видеть изуродованное тело Эми, и все же она пришла помочь. Настоящая Фрезер, подумала я, тронутая ее храбростью, не меньше, чем горем. Я взяла второе полотенце и шлепнула им по столу, убив сразу двух мух, которые неосмотрительно уселись рядом со мной. «Кто-нибудь придет», повторила я. «Ступай». «Возьми с собой Фанни».